Не они создали эти верования, не они их и разрушают. Они могут на каждом шагу изобличать их несостоятельность, нисколько их не подрывая при этом. Целая лавина несчастья или болезней, непрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее усомниться в благости ее Бога или в таланте ее врача.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 чем-то само собой разумеющимся, именно потому, что они одинаково разделялись и моими родственниками, и господином Вентейлем, как порядочными людьми одного и того же круга. Нисколько не нарушались в Монжувене.